Едва малютка начала ходить, как предсказание Ундины сбылось. Матильда внезапно заболела и умерла, не успев распорядиться насчет точеного яблока, согласно приказанию феи ручья. Муж ее находился в это время в Аугсбурге на турнире и возвращался домой с отличиями, полученными из рук императора Фридриха. Страживший на башне Карла, увидев возвращающегося хозяина, стал по обыкновению трубить в рог, возвещая домашним о его прибытии. Но на этот раз звуки рога были какие-то зловещие. Они, как острый нож, вонзились в сердце рыцаря и омрачили его тяжелым предчувствием. «Слышите ли эти звуки?» — обратился он к оруженосцам. Карло возвещает нам что-то недоброе. Оруженосцы грустно посмотрели на своего господина, и один из них сказал, «В доме покойник, отклоня от нас, Боже, несчастье!» Лакерман пришпорил коня, и вихрем помчался через поля к замку. Подъемный мост опустился, ворота распахнулись, и рыцарь с тревогой окинув взглядом двор увидел знак смерти у дверей своего жилища, потухший фонарь, покрытый чёрным флёром. Все ставни господских покоев были заперты, и изнутри доносились рыдания и причитывания служителей. Тело Матильды уже лежало в гробу. В головах сидели две старшие дочери в чёрных покрывалах и горько оплакивали мать. А в ногах была ее любимица, малютка Матильда, которая, еще не понимая всей тягости своей утраты, беззаботно играла осыпавшимися лепестками цветов, украшавших покойницу. С воплем бросился в Акерман на холодное тело жены, и слёзы рекой потекли из его глаз на ее бледные щеки. Он прижался губами к ее закрывшимся навеки устам и неудержимо предался своему горю. Потом он снял с себя доспехи, накрыл голову шляпой, опустил ее широкие поля на лицо, надел черный траурный плащ и сел возле гроба. Оплакав таким образом подругу своей жизни, он с почестями предал тело ее земле. Долго вдовец не мог утешиться в своей потере. Но, наконец, время взяло своё, и Вакерман стал подумывать о выборе новой жены. Выбор его пал на гордую, необузданную женщину, которая представляла собою совершенную противоположность скромной и набожной Матильде. После женитьбы, В доме его всё приняло другой вид. Молодая хозяйка любила роскошь, сорила деньгами, обращалась с прислугой гордо и повелительно. В доме начались бесконечные приемы гостей, и пиры, а впоследствии, когда у второй жены родились дети, она совсем перестала заботиться о своих падчерицах, на которых никто более не обращал внимания. Когда старшие дочери Матильды подросли, мачехе захотелось совсем отделаться от них, и она поместила их в монастырь, в Динкельсбюле. Что же касается до маленькой Матильды, то она была отдана на попечение кормилице и помещена в отдаленном конце замка, чтобы не беспокоить мачеху, которая не терпела никаких семейных забот. Расточительность тщеславной женщины дошла, наконец, до того, что доходов с кулачного права не хватало на все ее требования, сколько не усердствовал ее супруг в доставлении их. Ей не раз приходилось прибегать к наследству своей предшественницы и продавать богатые материи, лежавшие в сундуках, или занимать под залог их деньги у евреев.